Глава 108 «Я хочу, чтобы ты меня хотел. Грейс. Что ты имеешь в виду? С чем именно ты не станешь больше мириться?» Воинственности Хадсона как не бывало. Её место заняла неловкость, которая только подтверждает всё то, что я сейчас пыталась ему сказать. Я имею в виду, что я не буду просто сидеть и смотреть на всё это, Хадсон. «Мы должны держаться вместе, несмотря ни на что». «Ты не понимаешь, о чём говоришь», — отвечает он, и голос его звучит хрипло. «Я отлично понимаю, о чём говорю. Как ты вообще можешь думать иначе после того, что мы пережили?» А затем, поскольку теперь Хатсон не пытается сбежать от этого разговора, я задаю ему тот вопрос, который мучает меня уже несколько недель. ты что «Больше не хочешь меня?» Он смеётся, но в его смехе нет ни капли веселья. «Ты считаешь, что всё дело в этом? А что ещё я должна думать? Ты же мне ничего не говоришь!» «Я говорю тебе всё, Грейс!» — огрызается он. «Ради тебя я изо дня в день кромсаю на куски свою гордость. Я даю тебе всё, чего ты хочешь, и тебе даже не нужно об этом просить» но, кажется, этого всё равно недостаточно. Вот это да. Я никогда тебя об этом не просила. Конечно, не просила, — говорит он, и в его синих глазах пылает ярость. Ты по-прежнему не можешь заставить себя сказать, чего ты хочешь, не так ли? Это не... Я... Я замолкаю, когда он складывает руки на груди и прислоняется плечом к стене. Это его защитная поза, которой он как бы говорит «Я не позволю тебе сделать мне больно». И теперь, когда я вижу, что после всего, что между нами было, он защищается от меня, я теряю дар речи. Более того, меня охватывает стыд, потому что всё это время, пока я была так уверена, что знаю его лучше, чем кто-либо другой, мне не приходило в голову, что он сам знает меня не хуже» и что он давал мне возможность решить для себя, чего я хочу и кого я хочу. Хотя я знаю, что мои отношения с Джексоном были необыкновенными, я давно уже уверена в том, что мои чувства к нему не выдерживают никакого сравнения с чувствами к хатсону. Джексон знал лучшие стороны моей натуры и любил именно их. Хадсон же прожил в моей голове год с лишним. Он видел каждую часть меня. Ему известен каждый случай моего плохого настроения, каждое злое слово, о котором я когда-либо сожалела, каждая недобрая мысль, когда-либо приходившая мне на ум. Он знает каждый мой иррациональный страх, знает, что я в себе ненавижу и что хотела бы исправить. И несмотря на это, он всё ещё здесь. Он продолжает спорить со мной, смеяться вместе со мной строить вместе со мной жизнь. Я помню, как моя мать как-то раз сказала мне, что она любит моего отца, в том числе и потому, что он мирится с её храпом. Она, разумеется, шутила, но теперь я её понимаю. Как это замечательно найти кого-то, кто принимает тебя такой, какая ты есть, и, возможно, даже любит из-за тех мелочей, которые ты скрываешь от других. Именно поэтому я всегда знала, знала даже тогда, когда я ещё не могла этого признать, что я хочу Хадсона, что мне нужен Хадсон, а главное, что я принимаю его таким, каков он есть. И то же самое делает он в отношении меня. Но тут до меня вдруг доходит, что я ничего из этого никогда ему не говорила. Возможно, раньше я не могла этого сделать. Я вздыхаю. Наверное. Может, и не могла, соглашается он. Но пришло время это изменить. Сделав глубокий вдох, я перестаю говорить намёками. Перестаю пытаться заставить его читать мои мысли и говорю ему, что я чувствую, чего я хочу, что мне нужно. Я хочу тебя хатсон говорю я и вздрагиваю, когда в его взгляде вспыхивает что-то хищное, и мне вдруг хочется увидеть, как далеко я смогу его подтолкнуть. И мне необходимо, чтобы ты взял то, что я хочу тебе дать. Затем я закидываю свои волосы за плечо и склоняю голову набок, чтобы его голодные глаза увидели мою шею. И жду. Что произойдет дальше?